Глава 12. Тейми Размашесто подписала все бумаги и отдала ручку агенту. Ну, теперь наконец наша сделка заключена. Что ж, полагаю, отныне это ваше хозяйство. Агент помахал перед ней связкой ключей. Да, спасибо. Тейми взяла ключи и аккуратно убрала их в карман своей сумочки. Нужно что-нибудь ещё? Нет, всё в порядке. Агент глянул на свои часы и пригладил прядь волос, зачёсанную на обширную лысину. А время бледется к обеду. Не желаете ли присоединиться ко мне и выпить по бокалу шампанского за успешное будущее вашего нового предприятия? А. Спасибо за приглашение, но мне банально не терпится открыть свой новый магазин и начать разбирать вещи. Как пожелаете. Удачи вам, мисс Шоу. Спасибо, мистер Бран. Решительно покинув офис, Тэмми взяла такси. Ellis Place, дом 4, пожалуйста. Это за Слон Сквер, недалеко от Слон Стрит, самодовольно добавила она, устроившись на заднем сиденье. Когда они проезжали по Кингс Роуд, Тэмми смотрела в окно, едва смея поверить в собственную удачу. Только на прошлой неделе она жаловалась Нику на то, что уже отчаялась найти подходящее помещение. Она уже осмотрела множество мест, но, казалось, в нужных ей районах Лондона не существует ничего доступного в ее ценовом диапазоне. А потом вдруг ей позвонила Джейн с какой-то фотосессией, сообщила, что, по слухам, только что развалился один магазинчик одежды, и ликвидаторы распродают со скидкой принадлежности, оборудование, и, конечно, помещение снова сдается в аренду. Джейн дала номер телефона агентства и, и Тэмми сразу же позвонила туда. Еще даже не войдя в помещение, Тэмми решила, что оно идеально. Разместившийся на боковой улочке, отходивший от Слоун-стрит, узкий фасад этого магазинчика соседствовал с ателье перспективного дизайнера обуви. О нем она читала недавно в ВОК и шляпным салоном с другой стороны. Войдя внутрь, Тэмми осознала, что именно таким и воображала себе свой магазин. Маленький. но со вкусом оформленной и достаточно просторной для размещения ее товаров. В глубине торговый зал дополнялся служебной комнатой и крошечной кухней. А сухой цокольный этаж, где могла работать швея, также можно было использовать как складское помещение. Еще одним важным стимулом послужило то, что этот магазинчик находился всего в пяти минутах езды от ее мьюс-хауса. Мьюс-хаус, мьюс, мьюс, мьюс конюшник. Малоэтажные городские дома, переделанные из старых, в которых на первом этаже располагались конюшни. "О жутко волнуюсь", теми спросила агента о цене. Она определённо оказалась на верхнем пределе её бюджета и была преступно велика, учитывая метраж сдаваемых помещений. Однако у теми не возникло ни тени сомнения в том, что это самое выгодное вложение денег. Они тут же ударили по рукам, и вот всего через несколько дней Тэмми выбралась из такси, подошла к входной двери и слегка трясущимися руками повернула ключ в замочной скважине. Пару минут она молча стояла в зале, ещё не смея верить, что наконец обрела свой бутик, и только потом испустила торжествующий крик. Вытащив мобильный, она набрала номер Ника, хотя сегодня он отправился навестить мать, и Тэмми ожидала, что услышит лишь автоответчик, но ей хотелось, чтобы Ник узнал об этом первым. «Привет, дорогой. Это я. Я лишь хотела сказать, что стою в собственном магазине. Он замечательный, и я абсолютно счастлива. Надо будет в ближайшую встречу выпить шампанского. Позвони, дай мне знать, когда вернешься. Скорее всего, я буду еще здесь, в магазинчике. Поэтому, может, ты заедешь и заберешь меня? Пока, милый». С нежной улыбкой взглянув на свой мобильный, она убрала его обратно в сумочку. Давно уже она не испытывала такого счастья. ник умел рассмешить её, и она скучала без него до такой степени, что уже начала подумывать, не влюбилась ли. Наслаждаясь моментом, она обхватила себя руками. Великолепный любовник, и мечта о собственном бутике стали реальностью. Её буквально переполняло ощущение счастья. Ладно, тем. Хватит витать в облаках. А вдруг опомнилась она. Каждая секунда здесь стоит около 5 фунтов, поэтому детка «Принимайся за работу». Следующие три часа она занималась перевозкой в магазин своей швейной машины и пластиковых контейнеров с драгоценными украшениями и бусинами. Потом она съездила на склад и забрала коллекцию винтажной одежды. Тэмми потратила массу времени, развешивая платье то в одном, то в другом порядке и праздно перебирая в уме идеи оформления витрины вместо того, чтобы ломать голову над практическими вопросами об устройстве. Но разве не могла она позволить себе хоть несколько часов посвятить таким творческим капризам. Из радиоприёмника неслась ритмичная песня Робби Уильямс, и та именно, одев поверх свитера и джинсов одно из своих переливающихся платьев, танцевала по залу, когда услышала стук в дверь. Робби Уильямс родился в 1974 году, английский певец за характерный тембр голоса и манеру исполнения прозванной франком сенатри 21 века. Привет, продолжая пританцовывать, сказала Тэмми, впустив в магазин симпатичную молодую индианку. Привет. Я Джой Тираджива из соседнего ателье. Просто решила зайти и познакомиться. А я Тэмми Шоу, и мне очень нравятся ваши модели обуви. И насколько я понимаю, Они ведь уже начали привлекать внимание глянцевых журналов. Да, будем надеяться на удачу, -скрестив пальцы, сказала Джойти. А здесь довольно престижные места, и важно, чтобы у соседей хорошо шла торговля, ведь у этой улицы уже есть своя репутация. И можно выиграть от популярности друг друга. Бесспорно, -согласилась Теми. Что ж, надеюсь, я не подведу вас. Как закрывшийся магазин Судя по виду вашего платья, я уверена, что не подведёте. Оно великолепно. Джойтик основыся изящной бисерной вышивки на шифоне. Ах, да, я купила его за бесценок на одной распродаже. Бывшая владелица относилась к нему совершенно наплевательски. А мне пришлось перешивать весь бисер самой. Но надеюсь, вскоре моё положение улучшится. А мне понадобится помощница, добавила Тэмми. Но пока мой бюджет крайне ограничен. Надо же, как интересно. Кстати, возможно, я знаю кое-кого, кто будет готов помочь вам, причём с отличной квалификацией. Неужели? Ну тогда, вероятно, я не смогу пока себе позволить этого. О, вероятно, сможете. На самом деле, я говорила о своей маме. А, понятно. Тебе не удалось полностью скрыть разочарование, но она нуждалась именно в профессиональной швее. Я она в своё время славилась индивидуальным пошивом индийских сари, продолжила Джойт. Её последние работы считаются непревзойдёнными. Год назад она закончила свою карьеру и вышла на пенсию. Но сейчас, конечно, уже начала скучать дома от безделья. Может, тогда она зайдёт ко мне, предложила Тэмми. Я спрошу. Мне как раз выгодно пристроить её к какому-то делу, чтобы она перестала прыгать мне плешь. Джойте усмехнулась. «Ладно, мне пора возвращаться к себе, но если после работы вам захочется выпить, просто зайдите в соседнюю дверь. Да и, кстати, к вашему платью у меня найдется отличная пара туфелек. Может, наше соседство окажется взаимовыгодным? До скорого!» Сказала Джойте, выходя из магазина. В восемь вечера зазвонил мобильный. И Тэмми ответил на звонок, ожидая услышать голос Ника. «Привет, Тэм! «Это Джейн. Ну, как делишки?» «Превосходно. Я в таком восторге, что даже сплясала тут на радостях. Здорово. Уже решила, как назовешь магазинчик?» «Увы, нет. Именно название Тэмми никак не могла придумать. «Ну, придумаешь еще до презентации?» «Да, придется. Куда деваться-то?» «Хочешь, я заеду к тебе, и мы отправимся на пятый этаж в Карви Никс?» Отпразднуем твою удачу бутылочкой шампанского. Ах, Джейн, соблазнительное предложение, но я обещала вечер Нику. Всё понятно. Но уж завтра вечером я потребую, чтобы ты пошла со мной на открытие нового магазинчика Gucci. Фу, ты что, простонала Тэмми. Как же я ненавижу все эти тусовки. Знаю, Но в ближайшие несколько месяцев тебе нужно использовать любые возможности для саморекламы, чтобы народ узнал о твоём новом бутике. Да, разумеется. Ты абсолютно права, согласилась Тэмми. Может, заскочим туда на часика, потом сходим куда-нибудь поужинать и вдоволь посплетничать? Хорошая идея, признала Джейн. Я заеду за тобой завтра в твою новую фирму около 7:00 вечера. Я ещё раз поздравляю, дорогая. Спасибо. Пока, Джейн. В 9:00 уже собираюсь уходить домой. Тае мне ещё раз позвонила Нику, я ей опять ответила автоответчик. Она решила направиться домой, принять ванну и спокойно дождаться, когда же Ник содобится позвонить. Может, он так заговорился со своей матерью, что забыл о времени. Тем не менее, такая забывчивость на него не его не похоже. Приняв ванну, но так и не успокоившись, Тэмми принялась мерить шагами гостиную. В десять часов, еще раз звякнув Нику и услышав все тот же автоответчик, она позвонила Полу и Джейм. За них тоже ответил автоответчик. Тэмми плюхнулась на диван. Проголодавшись, она подогрела себе кусок пиццы и открыла бутылку шампанского. — За мое здоровье! — авиала провозгласила она и залпом осушила бокал шампанского. Но всё удовольствие сегодняшнего дня казалось ей сякло, и теперь она чувствовала лишь досаду и разочарование. Если бы Ник позвонил и сказал, что не сможет прийти, она по крайней мере отправилась бы в кафе с Джейн. Нет, это в голове не укладывалось. Ведь Ник знал, как много этот день значил для Тэмми. Чёртово мужики, все они одинаковы, проворчала она, выпивая третий бокал шампанского. Полнивчь, бросив опустевшую бутылку в мусорное ведро, Тэйми покачиваясь прошла в спальню, легла на кровать и провалилась в выдурманенный алкоголем сон. На следующее утро, с лёгким похмельем, она вошла в свой бутик в паршивом настроении и начала развешивать одежду. Она купила комплект дорогих, обтянутых чёрным бархатом плечиков и развесив на них вечерние платья, распределила их по эпохам и стилям. Потом, достав элегантное бордовое платье пятидесятых годов прошлого века, тэйми с трудом натянула его на манекен, расправив широкую юбку, заструившуюся к полу обильными складками, после чего занялась разбором коллекции винтажных аксессуаров, закрепляя изысканные серьги на бархатных подушечках и развешивая браслеты на специальном фарфоровом деревце для ювелирных украшений. От Ника по-прежнему не было никаких известий. Потрясающе, воскликнула Джейн, входя вечером в магазин. Да уж, кому-то тут не удалось посидеть сложа руки. Эрна ещё даже не присела, но всё равно осталось куча дел. Что ты думаешь о витрине? А я заказала для её оформления много искусственных цветов и растений. Мне видится некая сцена в духе сна в летнюю ночь. По-моему, замечательная идея. И ты, кстати, изумительно выглядишь в этом платье. Восхитила Джей. Да ты, дорогуша, просто ходячая реклама своих товаров. Спасибо. А лишь одно осталось нерешённым, как ты и сказала вчера, название. Обсудим его за сегодняшним ужином. Пойдём, мы же не хотим опоздать и пропустить роскошные канапе с копчёным лососем. Джейн взяла Тэмми под руку, и они отправились на презентацию. Тэмми мило поболтала со знаменитостями первой величины, приглашёнными на открытие этого нового бутика. Уже пару лет назад она выпала из круга общения модных знаменитостей, но встречала сейчас все те же лица, как ни странно, многие из них выглядели моложе, чем прежде. Попарацци фиксировали событие для своих ежедневных газет и глянцевых журналов. И несмотря на легкомысленное отношение к подобным тусовкам, Тэмми знала, что ей предстоит опять признать себя частью мира моды, если она собирается преуспеть в бизнесе. "Зато теперь я сама буду дёргать за ниточки своих кукол", пробурчала она под нос, поглядывая на знаменитого дизайнера, окружённого своими фанатками и мелкими прихлебателями. Через час Дженна тыскала её среди гостей, и они, остановив такси, отправились в уютный итальянский ресторанчик в непосредственной близости от «Кингс Роуд». «Ну как?» «Вечер шампанского?» спросила Джейн, когда они устроились за столиком. «В общем-то, вчера вечером я уже выдала в одиночестве целую бутылку. Ник так и не появился», — резко сообщила Тэмми. «Да ты что?» — Джейн нахмурилась. «Странно. Он и у нас не появился». «Поэтому я как раз подумала, что он у тебя». «Как же?» — Тэмми покачала головой. «Он в самоволке». «И сегодня тоже не прозвонился». «Совсем не похоже на Ника. Обычно он сама надежность. Господи, надеюсь, с ним все в порядке. Ничего плохого не случилось». «Ну...» — Тэмми пожала плечами. «Едва ли мне уместно звонить в полицию и заявлять о розыске 34-летнего парня, не явившегося на свидание. Нет. Но он не позвонил тебе, а раз не объявился у нас, то, возможно, стоит хотя бы позвонить его матери. Я не знаю её номера. Ладно, давай лучше закажем шампанского. На самом деле, я не могу пить, но ты заказывай себе. Я обойдусь водой. Да что так? Уж не села ли ты на очистительную диету? Да. Вроде того. Мне В общем, дело в том, что я Джейн поматала головой. Вот чёрт. Я не собиралась ничего говорить. Даже Пола ещё не говорила, но ладно уж. О боже. Да ты похоже беременна. Да, да угадал, кивнула Джейн, глянув на подругу сияющими глазами. Сама едва могу поверить, пока пребываю в полнейшем шоке. А, <гас> Дженни, Глаза Тейми наполнились слезами, и, подавшись вперёд, она взяла подругу за руку. Это же самая замечательная новость на свете. Как же я рада. Безумно рада за вас обоих. Спасибо. В глазах Джин тоже заблестели слёзы, и, достав из сумочки бумажную салфетку, она проเชстила нос. Но пока ещё только самое начало. Всего 6 недель, и есть большой риск каких-то осложнений. Надеюсь, всё будет в порядке. Ведь ты же будешь соблюдать режимы, всяческие меры предосторожности, полноценный отдых, здоровое питание, никакой выпивки и рабочей нервотрёпки. В общем, как же может тогда случиться нечто непредвиденное? Так, как обычно и бывает, хмыкнула Джин. Ты же знаешь, как мы старались долгие годы, потратив чёртову пропасть денег на ико, не говоря уж о том, что под давлением этого стресса Я едва не потеряла рассудок. Да и наша семейная жизнь трещала по швам. Она поживала хлебную палочку. Ты ведь помнишь, как я говорил, что мы с полом решили поставить крест на этой мечте, просто смириться с тем, что у нас не будет детей. И дело с концом. Забавно, но я реально чувствовала, что у нас никогда ничего не получится. Может, как раз потому, что ты перестала психовать по этому поводу и расслабилась, Твой организм сам проявил полезную инициативу, точно так и врач сказал. Когда ты собираешься порадовать Пола, не знаю. Естественно, мне хочется поделиться с ним, но ты же знаешь, какова его натура. Он сам как большой ребёнок, так разволнуется, что сразу бросится разворачивать кипучую деятельность, примётся мотаться по всему городу. выискивая антикварные колыбельки, разнообразные подлинные гравюры для оформления детской. Я просто не вынесу, если нас опять будет ждать облом. Да и его может доконать такой удар. Господи, Джейн, окажись я на твоем месте, вряд ли я смогла бы держать это в себе. Хотя я и понимаю, почему ты не спешишь с признанием. Может, я и скажу ему через пару недель. Каждый день прожитый с этим малышом чуть уменьшает моё беспокойство. И вот когда срок достигнет 12 недель, я смогу немного успокоиться. За тебя, Дженн, ты мне подняла бокал шампанского. Ты просто оччастливила меня сегодня. Твоё здоровье. И за тебя, за твой будущий знаменитый, но пока безымянный бутик. Добавила Дженн. Они звонко чокнулись бокалами. Ладно, Давай забудем пока о моём магазине, скажи лучше, когда этому малышу назначено родиться? В мае. Джейн помолчала, задумчиво глядя на Тэмми. Рождение. Или вернее, возрождение? Разве не классное название для твоего бутика? Возрождение. Возрождение. Тэмми медленно, словно пробуя на вкус, произнесла это слово, представляя его над витриной магазина. "Да, боже мой, идеально. Мне нравится. Какая же ты умница, Джинни. Спасибо. Теперь я могу подыскать художника и заказать ему рекламу и приглашения на открытие. И когда же оно состоится?" спросила Джинни, когда им принесли спагетти. Чем скорее тем лучше, поскольку каждый день до открытия лишает меня хоть какой-то прибыли. Возможно, уже в ноябре. Надо ещё отреставрировать кучу нарядов. Правда, моя новая соседка сказала, что, возможно, мне поможет её мама. Господи, мне же ещё нужно переделать пропось дел. Ладно. По крайней мере, твоё имя привлечёт на открытие важных персон, пусть даже только ради выпивки и снисходительного любопытства. Я могу попробовать потянуть за несколько ниточек. Может, удастся пристроить рекламу твоей эксклюзивной одежды в приличный журнал? Ах, Джейн, это было бы замечательно. Постараюсь. Джейн посмотрела, как её подруга вяло крутит вилкой по тарелке со спагетти. Ты что? Потеряла аппетит? Да, ей что-то особо не хочется. Тэйми пожала плечами. Не бойсь, беспокоишься за Ника. Овы, просто до сих пор между нами всё шло на удивление прекрасно. И я начала верить, что, возможно, на сей раз мне повезет. И я действительно испытывала к нему особые чувства, но... Тэмми глотнула шампанского. В очередной раз меня разочаровали. Ведь Ник знал, насколько важен для меня вчерашний вечер. Послушай, Тэм, я давно знаю Ника, и он вовсе не чертов ветреник, и никогда им не будет. Что бы там ни произошло с ним за последние сутки, я уверена, что это не имеет ни малейшего отношения к его чувствам к тебе. Я же видела, как он смотрит на тебя. Да он же обожает тебя теми. Это уж точно. Сомневаюсь, вздохнув, призналась она. Я только успела почувствовать себя достаточно уверенной и спокойной, как вдруг. В общем, напугать меня несложно. Понятно. Но, по-моему, тебе нужно просто верить в него. А ты не знаешь, сколько ли женщин у него было до отъезда в Австралию? Не думаю, хотя помнится, Пол рассказывал мне, что до отъезда в Перт он кого-то безумно любил. По-моему, Пол говорил, что она работала в его магазине в Саут-Уолде. Но не мог же он при такой безумной любви так быстро улететь на другой конец света. Если только не сбежал от несчастной любви. Тейми пожала плечами. Ладно. Придётся подождать и узнать, что он сам скажет, когда наконец объявится, если вообще объявится. Тейми вернулась домой около 11, слегка успокоенная разговором с Джейн. Бессмысленно беспокоиться, пока она не узнает всю эту историю, однако именно испытываемая тревога больше всего расстраивала Тейми. Она знала, что ни скрожил ей голову. Понимая, что сейчас всё равно не сможет уснуть, Тэмми взяла бумагу и начала набрасывать варианты вывески для своего нового магазина. Её мобильный зазвонил в полночь. Алло? Тэм, это я, Ник. Разбудил? Негодяй, где тебя черти носили? Хотелось крикнуть ей. Нет, я не сплю, коротко ответила она. А ещё работаю. Послушай, Прости меня. Я ужасно виноват, что не смог позвонить тебе вчера вечером. Тот кое-что случилось, и я просто не смог уехать. Наверное, сейчас уже слишком поздно, чтобы вымолить прощение, ползая перед тобой на коленях. Она понимала, что не следовало бы сейчас приглашать его. Однако, испытав глубочайшее облегчение от того, что с ним всё в порядке, она отчаянно хотела увидеть его. Если хочешь. Как можно небрежно произнесла она. только я ужасно устал. Буду через 15 минут. Тэми бросилась в ванну, причесалась и почистила зубы, пообещав себе, что будет вести себя благопристойно, не давая ему заметить, как её на самом деле расстроило его отсутствие. Ник заехал на заправку, выключил мотор и посидел в темноте. Он чувствовал себя совершенно опустошённым, физически и эмоционально. Испытав полную эйфорию после возвращения в Англию, благодаря знакомству с Тейми и началу нового этапа своего бизнеса, он глупо поверил, что боги наконец улыбнулись ему, и прошлое навсегда забыто. За последние 24 часа его точно на Аркане неумолимо затянуло обратно. Глядя на свои руки, он заметил, что они ещё дрожат от пережитых тревог. Всю дорогу из Саут-Волта Он размышлял над тем, что сказать Тэми. Мог ли он надеяться на её понимание? Он сам не мог ещё примириться и даже осознать всех сложных последствий неожиданных новостей. И хотя они с Тэми очень сблизились, их связь была пока слишком короткой и следовательно хрупкой. Он нек пробежал рукой по волосам. Ему не хотелось лгать, но если он всё расскажет, попытается объяснить, то скорее всего новости отпугнут Тэми. и он потеряет её. Кроме того, наверняка ещё ничего неизвестно. Вероятно, самым разумным будет пока ничего не говорить, подождать подтверждения и тогда уже действовать по обстоятельствам. Глазам подступили слёзы, то ли от усталости, то ли от огорчения, трудно сказать. Олег понял только одно: ему приходится так или иначе платить за всё, что касается его внутренней душевной жизни. И остаётся лишь надеяться, что не придётся теперь расплачиваться за прошлое по запредельно высокой цене. Услышав звонок, Тейми прошла к входной двери и открыла её. Вот и я, изрёк Ник, вручая Тейми три букета увидающих цветов, очевидно купленные на заправке. Можно войти? Конечно. Тейми отступила в сторону, пропуская его. А закрыв дверь, она последовала за ним в гостиную. И молча ждала, что он скажет. Прости меня, Тэм. Я ужасно виноват. Его плечи печально поникли. Однако случившееся было неизбежно. Да чем же ты там занимался? Выглядишь так, словно тебя протащили через колючую изгородь. Именно так я себя и чувствую, признал он. Ты не возражаешь, если я быстро приму душ? От меня, наверняка, дурно пахнет. Пожалуйста, холодно ответила Теми и вернулась к своему шитью, пока он отправился в ванну. Спустя 10 минут он вновь появился в полотенце, уже гораздо больше похожий на самого себя, подошёл и нежно обнял её за плечи. "Любимая", проборчал он, целуя её в шею. "Скажи, ты сердишься на меня?" "Да, я испытывала досаду. Но главное, я безумно волновалась." Сегодня мы ужинали с Джейн, и она сказала, что и к ним ты -то тоже не вернулся. Верно. В комнате воцарилось молчание. Ладно, — нарушила его Тэмми, — я тебе не сторож и не имею права знать о твоих ежедневных передвижениях. Нет, Тэмм, ты, безусловно, имеешь право знать, где я бываю, ради бога. У нас же сложились близкие отношения, и мое вчерашнее отсутствие было непростительно. но мне просто пришлось разобраться в одном прошлом деле. Оно связано с женщиной? Отчасти. Ник вздохнул и устал и плюхнулся в кресло. Эта чертовски запутанная и тяжкая история, и мне правда не под силу рассказывать ее сегодня. Тебе видней? Сухо ответила она. Послушай, Тэм. Единственное, что ты должна знать, так это то, что это прошлое никоим образом не повлияло на мою любовь к тебе. Понятно. И мне придётся просто поверить тебе на слово. Да? Он печально кивнул. К сожалению, пока придётся. В том-то и дело, мы же можем доверять друг другу, Верн. Вчерашний вечер, несмотря на то, что я подвёл тебя, оказался для меня благом. Он помог мне понять, как бы не лепо это ни звучало, учитывая наше недавнее знакомство, как сильно и глубоко я люблю тебя. Она взглянула на него, желая испытать радость от его признания в любви, но не смогла, увидев, что его глаза исполнены смертельной печали. Тем. Да? Ты веришь тому, в чём я только что признался, что я люблю тебя? Я. Нет, только не сегодня вечером. Сказать можно всё, что угодно. Да, можно. Но не хочешь ли ты по крайней мере дать мне шанс доказать свою искренность? «Пожалуйста», — Тэмми зевнула. «Мы оба устали, Ник. Давай-ка пойдем в кровать и попробуем немного поспать, и утром поговорим еще». Она встала, выключила настольную лампу и, взяв его за руку, повела за собой. «Можно обнять тебя?» Забравшись в кровать, спросил Ник. Она кивнула и, уютно устроившись в его объятиях, вдруг испугалась, как же хорошо ей с ним. Он нежно погладил ее волосы. У меня очень жаль, тем. Ужасно жаль. Меньше всего мне хотелось обидеть тебя. Я люблю тебя, правда люблю. И я тоже тебя люблю, мысленно ответила Анна. Успокойся уже. Молчи, прошептала Анна.